Глава 5. Пока единственное, что я для себя уяснил, это то, что смертельная опасность мне тут не грозит. Во всяком случае, пока я нахожусь в клане Лакоста Ивановых и не предстал перед судом моего клана. А вот в сохранности психического здоровья всех вокруг можно легко усомниться. Такими темпами и моё скоро подернется пеленой вынужденного безумия. Как меня угораздило. Точнее, почему... Этой странной девушке из всей группы наших оружий приглянулся именно я. Возможно, она решила использовать меня как политического заложника? Чушь. Как бы я ни размышлял на эти умные темы, но стоит взглянуть в ее глаза, и все логичные построения рушатся в пыль. К тому же на мне никаких знаков отличия. Потому она не могла знать, что я наследник по линии оружий, пусть и младший, а размеры и состава моего приданного даже я не подозреваю. Внешне же и по параметрам Ауры я ничем особо не выделяюсь из молодежи Умбрая. Это один из основных принципов клана. Если не присматриваться и четко не знать нас в лицо, то разобрать, кто есть кто, практически нереально. Одинаковая одежда, светлый цвет волос, отличающиеся лишь на пару тонов, правильные и похожие черты, а в оконцовке идеально скопированное выражение лица. Вот и получается, что чужому найти кого-то определенного в группе больше трех, Та ещё задачка. Тогда я просто ей понравился? Внешность? А -а -а, это было бы слишком нерационально и вообще необъяснимо. Галахат, старший в нашей группе, гораздо внушительнее, выше, шире, в плечах и... Ну да, всегда пользовался гораздо большим успехом у дам, чем я. От него так и веет, уверенностью и нравственной чистотой. Но тогда почему я, ржа побери? «Почему этот случайный метеорит ударил именно в меня?» «Так мало того, что ударил, теперь еще и радостно подпрыгивает, каждые две секунды оглядываясь на меня и обещая вместо моего кителя какой-то розовый пиджак с голубыми ромбами. Мне даже представить такое сочетание страшно. Что уж говорить, о надеть!» «Странная девушка, странный мастер, странное...» «Все!» А ее вменяемый, на первый взгляд, отец... знающий о правилах приличия и явно знакомый с принципами межклановой дипломатии, нас уже практически повязал, хотя и не то что слово, даже звука согласия не произнёс. Кхм. Значит, в этом клане оружие оценится еще меньше, чем в нашем? На уровне вещей? И что тогда хуже? Умереть в своем или стать вещью здесь? Я скосил глаза на идущую рядом девушку. Пока вокруг меня закручивалась воронка сумасшествия, Я даже разглядеть ее толком не мог. А теперь. Ты любишь суши? Меня усадили за столик в каком-то очередном странном заведении. Поскольку дома спокойно пообедать нам не дали многочисленные дикие дети, девушка со множеством имен Риса, Лиза, Елизавета. Вот вроде ясно, что из целого выкраивается малое. Лиза, как мое Рич из Ричарда. А вот Риса. Не выкраивается ниоткуда, но отец звал ее именно так. Через внутренний портал повела меня куда-то в другое место, в подвал, с сушёными уродцами на стенах, из которых самым противоестественным образом торчали железные болты, гайки и шестеренки. Несмотря на истинную сущность, я не питаюсь металлами, мастер, на всякий случай предупредил я, заодно проверяя реакцию на воле. Оружию начинать разговор первым в присутствии мастера не подобает. Но глава клана как-то проговорилась, что лакосты Ивановы совсем дикие и порой не знают самых элементарных вещей. Потому лучше схлопотать наказание, но защитить свой желудок. Или этих химер очищают от металла, прежде чем готовят. «Это скульптуры!» — развеселилась несносная де... «Ржа побери! Юная мастер!» Никакого терпения не хватит реагировать на нее так, как воспитанному оружию положено реагировать. Даже мысленно. Их не надо есть. Просто любоваться. Тот, кто додумался до любования такими экстравагантными творениями, редкий из... обладает непонятной мне гранью восприятия реальности. Все же смог не скатиться я в банальную базарную ругань, вовремя успел прикусить язык, обсуждать чувство вкуса, пусть и столь... Неоднозначная перед хозяевами дома Мавитон. «Э -э -э, ты такой милый, когда ворчишь. М -м -м -м. Она не просто странная. Она очень странная девушка. Мы не будем есть скульптуры, короче. Мы пойдем другим путем. Скажи мне, милый принц, ты любишь рыбу или предпочитаешь мясо? Она таким деловитым нормальным тоном принялась выяснять мои привычки в еде, словно все ее сумасшедшие выходки буквально секунду назад мне почудились. Я не имею представления о местной флоре и фауне, и потому не могу четко обозначить свои предпочтения. Обычный разговор привел меня в привычное расположение духа. Я даже смог частично вернуть себе холодность и ясность мышления. Так, неофициальное приглашение на ужин от младшего мастера нейтрального, надеюсь, клана. Мероприятие происходят на их территории, без присутствия старших родственников. А значит, поведение должно соответствовать главе 43 Родового кодекса с незначительными поправками. Да мясо как мясо, и рыба как рыба. Ли... Нет, мне больше нравится вариант ее имени, названный отцом. Риса пожала плечами. Я как-то была в ресторане на большой станции Призмы. Там у вас, конечно, полно экзотики, но мышечная масса кислорода дышащих существ... примерно одинаково во всех мирах. «О, слушай, а давай закажем всего и много. Я буду тебя кормить маленькими кусочками с рук, а ты скажешь, что тебе вкусно, что нет и почему. Это весело». «Кормить с рук? Может, я что-то не так понял? Или она считает наш союз делом настолько решенным? Но даже если бы наши судьбы уже были связаны и одобрены главами кланов, действия столь интимного характера в общественном месте недопустимы». «Но это неприлично! Зато прикольно!» Она склонила голову к плечу и так на меня посмотрела, что я поперхнулся воздухом. И совершенно против моей воли вдруг в голове промелькнули шальные мысли. Взгляд задержался на ее непривычно тонких пальчиках. «Может, и правда, это будет приятно!» Персифаль как-то обмолвился, что видел, как разволосая мастер кормила древнее оружие с рук в кафе. Значит, в этом что-то есть? Нет! Святые прародители, что со мной? Местная атмосфера действительно сводит с ума. Ладно, давай сначала руки помоем. Настоящие суши едят руками, весело заявила девушка и внезапно выкрикнула, привлекая внимание мужчины. Сенсей! Канисарадато, Бурито, Магурото, Эбито, Ооторо Нагай. Футацу Десу! ай — добродушно улыбнулся мужчина отчего его и так узкие глаза стали вовсе щелочками он сполоснул руки в какой-то емкости и взяв шарики белой липкой массы из подобия кастрюли начал споролепить лепить из них что то а я незаметно вздохнул даже несмотря на мое умение понимать любые языки призмы свойственные благородным жнецам от рождения Для того, чтобы вникнуть в разговоры этой странной девушки, мне требовалось дополнительные усилия. Вот вроде бы она просто сделала заказ в местном трактире, перечислив названия неизвестных мне морепродуктов, кажется, а мне постоянно чудится какое-то второе дно во всех ее действиях. Это меня, с одной стороны, настораживает, а с другой — будет непонятный мне нездоровый интерес. Я бы даже сказал азарт. Я не люблю эти ощущения. Они не пристали благородному оружию моего происхождения. Меня за них столько раз наказывали, что. Доузо! поставил перед нами две деревяшки трактирщик, осматривая меня своими подозрительными, прищуренными глазами. Вот вроде улыбается, но. Арига! Спасибо! Мое восприятие наконец перестроилось на местный лад окончательно, и я больше не слышал всякую тарабарщину. А нет, с этим выводом я поспешил. Кимас внезапно громко выкрикнула девушка на весь ресторан, заставив меня практически подпрыгнуть на стуле, а остальных посетителей и официанта одобрительно разулыбаться. «Ты тоже поблагодари!» — пихнула она меня в бок. «Это что-то вроде местного обычая». На этом месте меня посетил очередной ступор. С одной стороны такие выкрики — вопиющие нарушение этикета, с другой — Я ведь в чужой спирали и мире. А воспитанные гости в чужой дом со своими правилами не ходят. «Хм, возможно, в следующий раз, — попытался выскользнуть я из неопределённой неловкой ситуации. Боюсь, неправильно расслышал, что надо кричать. А, ладно, тебе как Гайдину как раз простительно. Но в следующий раз обязательно сделай так же. Ты не представляешь, как они умиляются на таких светленьких и голубоглазых, которые соблюдают их обычаи. У них это буквально эстетический экстаз вызывает. «Хорошо», — решил не спорить я. «Не думаю, что я окажусь здесь когда-то еще раз». «Ну что?» — похитительница чужих оружий с самым зловеще заговорческим видом потерла руки, вызывая у меня очередной приступ беспокойства. «Приступим к пыткам?»